18 Жарко. Афина. Аллергии нет, доносится из-за спины пугая. Оборачиваюсь и поднимаю глаза на Мишу. Он стоит в дверном проеме, привалившись плечом к откосу, и покручивает телефон в ладони, водя по мне глазами вверх-вниз и особенно задерживаясь на фиолетовых плотных колготках с оленями. Скрещиваю ноги в лодыжках. «У Славы нет аллергии», — повторяет, вскинув взгляд до уровня моих глаз. Пару минут назад Миша ушел звонить маме Славы, чтобы узнать, есть ли у ребенка аллергия на мед, который я привезла. О том, почему он сам не владеет этой информацией, я решаю не уточнять. В конце концов, это не мое дело. «Хорошо». Киваю я и подхожу к кухонному столу, на который выложила обладающий лечебно-волшебными свойствами алтайский мед от Афанасия Никитина и баночку с протертой сахаром малины. Летом мы с мамой собирали ягоды на даче у крестной, а сейчас, в зимнее время, малина – замечательное лекарство от любых простуд. Когда полтора часа назад мне позвонил Миша и попросил помочь заболевшим ребенком, я испугалась. Пока Угрюмов говорил, я сто раз себя отругала. В его голосе и намека не было о том, что наши пятничные полеты, инициатором которых была я, не прошли бесследно. Но мне и своей совести хватило, чтобы изгрызть себя до мозга костей. Разумеется, у меня даже в мыслях не было сослаться на какие-то дела или даже придумать их. Через десять минут такси уже мчало меня к Угрюмовым, но прежде Прихватив мед и малину, я забежала в пекарню и купила Славе пару сдобных булочек. Подумала, что воздушные пышки с малиновым вареньем — это блаженство. Я сама их обожаю. Чай с лимоном, с маслом мягкая булочка, политая вареньем. Что может быть вкуснее? Беру баночку с медом, пытаясь открутить крышку, но та ни в какую. Масло в огонь подливает Миша, который не пристает наблюдать за мной. Я думала, в пятницу мне показалось, но нет, с того вечера ничего не изменилось. Миша приглядывается. Я буквально каждым миллиметром своей кожи чувствую на себе его пристальное внимание и не могу понять причину этому. Он меня узнал, вспомнил. Если так, то почему молчит? С другой стороны? Я ведь тоже изначально не призналась, что мы знакомы, так что мне нечего его осуждать. Тем не менее, мне очень беспокойно, когда он так смотрит. Меня словно сканирует, как потенциальную преступницу. Миша снова босиком, и этот факт в очередной раз волнует. На нем спортивные штаны и однотонная футболка, волосы взлохмачены. Однодневная щетина покрывает щеки и подбородок. Этот небрежный шик тоже волнует, ведь с учетом слегка помятого вида Миша выглядит по-домашнему, а это слишком лично, слишком интимно для чужих глаз, например, моих. Видеть мужчину, которому семь лет назад без сомнения вручила свою девственность, вот так опасно для моих впечатлительных розовых пони. «Давай открою», — хрипло произносит Миша и делает шаг ко мне. Я совсем не ожидаю, как его пальцы обхватывают мои вместе с банкой, и это непреднамеренное касание вынуждает мое сердце замереть, а потом, спотыкаясь, понестись вскачь. Миша глядит на меня, сощуривает глаза, когда я пытаюсь забрать свою руку. Это касание, как кратковременный удар током, на мгновение выбивает меня из реальности. Забираю руку. Отступив на два шага назад, натягиваю на ладони рукава небесно-голубой водолазки, которую надела под джинсовый сарафан. С банкой меда Угрюмов справляется в два счета, и я благодарю его внезапно осипшим голосом. Миша подносит баночку к носу и вдыхает запах ароматно-терпкого меда, не переставая смотреть на меня, отчего мои щеки горят. «Почему так жарко?» у вас Щеки покраснели. — Вам не жарко? — многозначительно кивает на мои шерстяные колготки с норвежским орнаментом. — Мне очень жарко, будь то стою на краю кратера, в котором полыхает проснувшийся вулкан, но вряд ли колготки тому причина. — Может, избавимся от них? — добавляет Михаил заговорщицким тоном, от которого у меня волоски на загривке как у кошки дыбом встают. Что значит «избавимся»? Вместе, что ли? Чувствую, как жар с лица сползает на шею. Я ослышалась, уверена, что ослышалась, ведь он не мог иметь в виду... Мне не жарко, бормочу вслух, прыгая взглядом по кухне. И вообще, отдайте, пожалуйста, мед. От нервного напряжения... Буквально вырываю несчастную банку из мешанных рук. Пожалуйста, усмехаясь, вручает баночку. Но наблюдать за мной в наглую не прекращает, пока я суетливо делаю чай с ложкой малины и половиной чайной ложечки меда. Перемешиваю. Позвольте, вынужденно обращаюсь к Михаилу, прося освободить проход, который собой заполонил. Снисходительно кивнув, он прилипает спиной к стене и пропускает меня. Когда прохожу мимо, улавливаю запах его дезодоранта и слабый, едва уловимый аромат кофе. Стараясь не расплескать теплый чай, почти не дышу, не позволяя ароматам пробраться глубоко в легкие, но они уже там, внутри меня, будоражат. В комнате Славы работает телевизор. В футболке и шортах он сидит по-турецки в постели и щелкает пультом перебирая ролики в интернете. Мальчик не обращает на меня внимания. С того момента, как я пришла, игнорирует мое присутствие в принципе. Кажется, за выходные мы вернулись к исходным данным. Туда, с чего начали наше знакомство. Слав, чай. Ставлю на письменный стол кружку. Тишина. Даже голову не поворачивает. Тебе нужно больше пить. Говорю миролюбиво присаживаясь на краешек к кровати. «Ты же хочешь поскорее поправиться?» «Тишина! Слава!» Зову его осторожно. «Пей чай! Он с медом и малиной!» Морщится. «Ненавижу мед!» Произносит шепотом, не переставая смотреть в экран. «Он полезный! А когда болеешь, еще больше!» «Зачем вы приехали?» Внезапно поворачивает ко мне голову. «Нам с папой и без вас хорошо», — хрипит, а потом начинает сдавленно кашлять. Мне нисколько не обидно, наоборот. Я неожиданно ловлю себя на том, что испытываю к этому ребенку трепетное сочувствие. Ведь его ревностное отношение к отцу такое искреннее и неподдельное, что трогает мое сердце дёргает его за невидимые верёвочки, вынуждая сжаться. «Твой папа попросил меня помочь вам». «Нам не нужна помощь», — бормочет, откашлившись. «Я тоже так думаю. Ведь ты и твой папа, вместе вы — отличная команда». Говорю мягко, давая понять, что в моих планах нет ничего из того, что мог бы надумать себе этот маленький человечек. поджав губы Славка смотрит на меня долгих несколько секунд. Не знаю, о чем он думает, я же думаю о том, насколько этот ребенок нуждается в родительском внимании. Вспоминаю его слова, когда он с грустью рассказывал о том, что у папы нет времени на него. «Можешь не пить», — киваю на кружку, «но тогда ты еще долго будешь болеть, а мне придется жить с вами до тех пор, пока ты не поправишься». Со вздохом подключаю провокацию, которая в прошлый раз сработала. Славкины глаза мгновенно становятся шире, отчего еще отчетливее виден плещущийся в них неподдельный испуг. С одной стороны, это забавно, с другой, даже немного обидно. Неужели соседство со мной настолько жуткая перспектива? Молча протягиваю дымящуюся кружку Славику к самому носу. Сглотнув, он также молча берет ее и делает большой шумный глоток. Аккуратно, маленькими глотками, предупреждаю. Славка косится на меня и отпивает чай с упрямым видом. А потом делает еще глоток и еще. Все, я уже почти здоров. Твердо заявляет, возвращая мне пустую кружку. Можете идти. Смотрим друг другу в глаза, и я вижу, что его тусклые и красноватые. Прикладываю ладонь ко лбу мальчика, которую он тут же сбрасывает, мотнув головой. Но я все равно успеваю почувствовать, как запекло мою ладонь. «Здоров, — говоришь? — Окей, но мне нужны пруфы», — заявляю вслух, пожав плечами. «Сейчас я схожу за градусником, и если температуры нет, то уйду». «Обещаете?» Слабо вспыхивают Славкины глаза. Слово «пацана» заверяю, уверенное в том, что градусник неминуемо покажет повышенную температуру. Торжественно пожимаем друг другу руки. «Кстати, можешь звать меня Инна?» Обернувшись в дверях, заговорщицки подмигиваю мальчишки. «Ина?» «Да, сокращенная от Афина». Так меня называют только самые близкие и друзья. Но мы же не друзья, ворчит Славка, насупившись. Но я очень хочу, чтобы мы ими стали, потому что подвисаю, пытаясь на ходу что-то быстро придумать. У меня нет ни одного друга, настоящего мужчины, а я всегда о таком мечтала. Сказав это, быстро ретируюсь из детской. Возвращаюсь на кухню в поисках Михаила, чтобы попросить у него термометр. Но у Грюмова там не оказывается. Как и в гостиной, и в ванной. Набрав легкие побольше воздуха, словно собираюсь нырнуть на пугающую глубину, стучу в закрытую дверь его спальни. — Да, слышу страдальческое по ту сторону. Можно — Можно? Приоткрываю дверь. — Можно. Сонно ворчит Угрюмов, сминая подушку под бородатой щекой. Он явно спал, а я его разбудила. Пялюсь на голые пятки, узкую крепкую задницу, обтянутую хлопком домашних штанов, широкие плечи и нежно обнимающие подушку мускулистые руки. И стыдно, что пялюсь, и даже моргнуть не могу. Михал Михайлович", отмираю. Кажется, у Славы «Можно просто по имени», — перебивает меня Угрюмов, отрывая голову от подушки. На его щеке помятый след, светлые волосы в еще большем беспорядке, чем были, но взгляд уже не сонный, а вновь въедливый и пытливый. «Нельзя», — категорически обрубаю я, — «давайте не будем нарушать субординацию», — говорю твердо, — «и подскажите мне, будьте так любезны» где взять градусник и жаропонижающее. У Славы снова поднимается температура. Опять? Угрюмов моментально становится серьезным, а во взгляде рябью пробегает тревога. Все лекарства на кухне в верхнем шкафу, ближайшему к окну. Высокое? Я всю ночь не спал из-за этой грёбаной температуры. Вдруг признается он, садясь на кровати и вымученно растирая ладонями лицо. Он выглядит таким уставшим и разбитым, что внутри меня что-то жалостливо сжимается. Не очень высокая, заверяю его. Отдыхайте. Мы со Славкой справимся. Угрюмов скидывает на меня взгляд. Смотрим друг другу в глаза. Долго, изучающе. У меня ощущение, что пол уходит из-под ног, превращаясь в зыбучие пески а звуки вокруг глохнут, оставляя фокус только на этом сплетении взглядов. — И на! А можно еще чай? — хрипло орет Славка из детской, резко возвращая меня в реальность, вздрагиваю, опомнившись. Отведя взгляд, торопливо пячусь из хозяйской спальни. Угрюмов опасно сощуривается. — И на! — вопросительно выгибает бровь а его тон настораживает и запускает мурашки по моим предплечьям. «Отдыхайте!» Бросаю ему и закрываю за собой дверь.